Глава 6. Щедрость Я открыла глаза. Пахло пылью и старым деревом. Недоуменно разглядывая деревянный потолок и светло-бежевые занавеси по бокам кровати, я окончательно очнулась. Что-то было не так. Я начала вставать, но испугалась движения слева. Незнакомая темноволосая женщина, сидевшая на скамеечке у кровати, пристально смотрела на меня. Я застыла. Она молча поднялась и скрылась за дверью. Деревянный пол чуть скрипнул, когда я спустила ноги с кровати. мутило от слабости. Так бывает, если долго не есть. И очень хотелось пить. Я недоуменно разглядывала каменную стену и большой деревянный стол. Где я? Пока не перестала кружиться голова, я наблюдала за танцем пылиных в солнечном луче. Напротив камин. Слева дверь, за которой скрылась женщина. Кое-как, переборов тошноту, я доплелась до двери и дернула ручку, но дверь не открылась. Как странно. Большая комната с окном. В одном углу огромная кровать, в другом массивный шкаф и еще одна дверь рядом. Я добрела до окна, оно оказалось зарешечено снаружи. Зачем так делать, если комната не на первом этаже? Судя по солнцу, почти полдень. Я прикинула высоту, третий или четвертый этаж. Взору открывался чудесный вид на поля и леса. Вроде все выглядело обычно, те же деревья, то же солнце. но меня не покидало ощущение чего-то неправильного. Смутное подозрение, которое не выразишь словами, словно что-то неуловимо изменилось. Я дотронулась до заднего кармана и похолодела. Вывернув его наизнанку, я окончательно удостоверилась. Ножа нет. Его забрали, но кулон был на месте. Я жала его в руке, когда подозрение превратилось в уверенность. — Ты проснулась. Наконец-то! Я обернулась на знакомый голос и увидела Адаберту. Красивая, элегантная, раздосадованная. Она подошла ближе, критически меня оглядывая. Следом зашла темноволосая женщина. Она внесла темно-синий сверток и положила на кровать, а потом молча стала рядом. — Приведи себя в порядок, милая, — деловито произнесла Адаберта. — А затем тебе следует поесть. Ты, наверное, очень голодна. Я в ужасе уставилась на нее, поражаясь ее спокойствию. — Ты меня похитила? — не укладывалась в голове. Я открыла рот, чтобы возмутиться, но у меня даже не нашлось слов. — Я поступила так, как будет лучше для тебя, — назидательно произнесла Адоберта. — Сабина! Адоберта сделала знак рукой, и молчаливая женщина ринулась ко мне, попытавшись расстегнуть мою рубашку. Я дернула рубашку на себя. Наше немое противостояние продолжалось, пока Адоберта возмущенно не вскинула руки. — Господи ты, боже мой! Все приходится делать самой! Она поджала губы. — Сабине! Раус! — немецкий «Выйди». Молчаливая женщина, взглянув на меня без всякого выражения, повернулась и вышла. «Зачем ты это сделала?» Еще немного, и я зареву. Растерянность и злость боролись во мне в попытках завоевать первенство. Адоберт отошла к кровати и молча расправила то, что принесла Сабина. Часть моего сознания отметила, что это платье. Она все возилась и возилась с ним так, что казалось, платье для нее сейчас важнее всего остального. «Тереза, «У тебя появилась чудесная возможность. Ты не должна ее упускать», — она вещала тона оракула, предрекающего милость богов, — «теперь твоя жизнь станет настоящей сказкой». «О чем ты говоришь? Где отец? Я хочу поговорить с ним. Он знает, что я здесь?» При упоминании отца Адоберта резко подняла голову и развернулась ко мне. «Забудь о нем. Сейчас важны только ты и твое благополучие», — она изменила тон и произнесла почти умоляюще «Я так долго ждала, когда мы сможем быть вместе!» Она подошла с царственной улыбкой и нежно погладила меня по щеке. «Наверное, обычно такой прием срабатывает и успокаивает, но сейчас я была слишком взбудоражена. К тому же ее недовольство и нетерпение сбивали с толку». «Тереза», — ласково говорила Адоберта, — «тебе невероятно повезло оказаться здесь и получить возможности, которых ты была лишена». Тебя ждут захватывающие перспективы, но нужно взять себя в руки, перестать сверлить меня глазами и успокоиться. У нас много дел. Вот уж и правда хороший совет. Я пыталась осознать то, что она говорит, но слова, теряя по дороге смысл, просто текли мимо, не оставляя следов. Никак не получалось ухватить суть, но одна мысль все же не давала покоя. «Я хочу поговорить с отцом!» «Тереза, не глупи!» А до начала терять терпение. «Переодевайся и выходи!» Не заставляй нас ждать. Вас? Кого вас? Снова нахлынула злость. Объясни, что происходит. Я не понимаю. Ты меня разочаровываешь. Она изогнула бровь. Я так старалась устроить все это для тебя и ожидала большей благодарности. Благодарности? Одуревшее сознание пыталось выхватить из окружающей бессмыслицы то, за что бы я могла испытывать благодарность. Адаберта вздохнула, явно подавляя раздражение. Меня кольнула досада. Если уж я так ее разочаровала, пусть отпустят, и я уйду. — Тереза, понимаю, для тебя все непривычно. С этого дня жизнь, наконец-то, пойдет своим чередом. Мы начнем готовить тебя к исполнению королевских обязанностей, как и должно было быть с самого начала. На ее лице отразилось презрение. Твой отец виноват, что все так сложилось. — Королевских обязанностей? Да они все сговорились. — Ты меня поэтому похитила? Со злой иронией уточнила я. «Называй, как хочешь», — отрезала Адаберта. «Но я сделала так для твоего же блага. Твой отец все равно никогда этого не поймет», — и добавила нетерпеливо. «Переодевайся. Мы ждем». Адаберта тряхнула волосами. Я же словно приросла к месту, переживая боль от ее неожиданного предательства. На меня нахлынул ужас. Колени задрожали, когда я представила, что сейчас испытывает отец. Гадает, сбежала я или случилось что-то еще? Наверное, он в панике. Я ведь и правда сбежала. «Кто мы?» Почти прокричала я. Абсурдность ситуации вызывала во мне яростный протест. «Тереза, успокойся, не нужно устраивать скандал. Ты...» «Что за шум?» Нас прервал красивый мужской баритон из-за двери. Тон был удивительно приятным, а мелодичный. «Что происходит?» Владелец голоса, холеный мужчина за сорок, бодро зашел в комнату. Он держался уверенно и источал благодушие и любезность. Небольшая аккуратная бородка придавала ему весьма интеллигентный вид. При его появлении комната как будто стала меньше. Виктор. адаберта любовь моя, ты обещала, что все пройдет гладко. Я рассчитываю на твою поддержку», — небрежно произнес он, всем видом показывая, что не стоит спорить. адаберта напряглась. «Ей нужно время». Она ответила ему вальяжно, как будто играла роль равнодушного зрителя, но у меня сложилось ощущение, что здесь было что-то еще. Мужчина пристально смотрел на меня, все еще вжимавшуюся в стену у окна. На его лице застыло выражение почтения и заботы. «Тереза», — произнес он так проникновенно, что у меня засосало под ложечкой, то ли от страха, то ли от желания услышать его голос еще раз. «Я безмерно рад наконец-то познакомиться с тобой. Счастлив представиться, — — Виктор Цуэльсдорф, маркиз Лауенбургский. Он сделал элегантный жест рукой и слегка поклонился. — Ты находишься в моем родовом поместье хольс Хольцлинден, что почти на самом севере Этерштейна. И я буду безгранично благодарен, если ты согласишься разделить трапезу со мной и твоей матерью в гостиной. Выходи, как только будешь готова. Мы с твоей матушкой ответим на все вопросы. Он благосклонно улыбнулся и подмигнул. — Нам с тобой непременно следует подружиться. Бросив взгляд на Адоберту, он степенно и не торопясь покинул комнату. Эффект неожиданности от встречи с Виктором походил на сильный удар, от которого вышибает дух. Задрожали колени и заболел живот. Если бы я уже не находилась в состоянии полного замешательства и растерянности, то сейчас для этого наступило подходящее время. Но было уже просто некуда. Мысли метались как сумасшедшие, сравнивая этого лощеного благообразного мужчину с тем образом, который возник у меня после разговора с отцом, и я не находила совпадений. Я помнила все, что говорил о нем отец, но разве можно плохо подумать о человеке, который только что разговаривал со мной? Он внушал доверие одним своим видом, его харизма подавляла, так и хотелось назвать его дядюшкой и безропотно принять приглашение. Я была сбита с толку, все мое сопротивление угасло. — Мы ждем тебя в гостиной. Переоденься, приведи себя в порядок и выходи. адаберта направил след за Виктором, оставив дверь открытой. Я стояла в оцепенении у окна и пыталась упорядочить реальность. Почему я все еще жива? Совсем не похоже, что Виктор собирается меня убить. Сколько времени прошло? Что сейчас делает и думает отец? Мысль о нем отозвалась чувством вины. От усталости, голода и шока ощущение реальности сместилось. Я огляделась с удивлением, фиксируя элементарные вещи. Свет, цвет, запах. — Если в мыслях беспорядок, займи руки, — говорила Келли. — Нужно двигаться, нужно разобраться, что происходит. Оставаясь на месте в растерянности, делу не поможешь. Даже не посмотрев на кровать, где лежало платье, я подошла к дальней двери. Ничего особенного, всего лишь ванная и гардеробная. Я отправилась за Адаберте и оказалась в широком коридоре с засланным бордовым ковром. По бокам на полу стояли большие горшки с растениями. Я машинально отметила шефлеру и бонсай. Шефлера – декоративное домашние растение На стенах висели портреты в тяжелых рамах. Сосредоточившись, я направилась на звук голосов, свернула в единственную открытую дверь и увидела, как Виктор заботливо наполняет чашку Адаберте. Они заметили меня, и Виктор, доброжелательно улыбаясь, встал и выдвинул один из стульев. Я не сразу поняла, что он приглашает меня сесть. «Прошу», — произнес он тоном, который не оставлял сомнений. «Он счастлив принимать такую гостью, как я». Я несмело вошла и очутилась большой, светлой и очень красивой гостиной. На потолке все те же деревянные балки и люстры с лампами-свечами. На полу красивый ковер более легкого оттенка, чем в коридоре, деревянный стол и стулья с резными ножками, камин вдалеке, много зелени всякой мелочи, украшающий интерьер. В таком великолепии я оказалась первый раз. Усаживаясь, я бросила взгляд на Адоберту. Она выглядела недовольна и поморщилась, увидев, что я так и не переоделась. Во мне всколыхнулось чувство, похожее на злорадство. За столом Виктор наполнил мне чашку, пододвинул ближе корзинку с булочками и тарелку с ветчиной. «Обед будет в два, но мы с твоей мамой подумали, что ты захочешь немного перекусить», — покровительственным тоном заметил он. «Пожалуй, я почти готова была испытать благодарность, если бы не обстоятельства». От голода подвело живот. Не хотелось есть здесь, но, судя по всему, выбора не было. Жажда вынудила взять чашку, но, отпив, я поморщилась. Кофе. Адаберта, сидящая рядом, пододвинула ко мне маленький кувшинчик с молоком. Если бы это не выглядело странно, я бы вылила кофе и выпила бы все молоко. Но мне было безумно неловко под пристанным взглядом двух пар глаз, поэтому пришлось разбавить кофе молоком и давиться дальше. «Сегодня обещают великолепную погоду», – ленивый в то же время с энтузиазмом проговорил Виктор. «Можем погулять в саду». Он обращался к Адаберте, поэтому я не стала отвечать, наслаждаясь вкусом булочки. Только сейчас я заметил у окна клетку с попугаем, скрытую большим деревом бонсая. Нахохлившись, попугай неподвижно сидел, наблюдая за нами пустыми глазами. — Агератум уже должен распуститься. — Агератум — род растений семейства астровых. В тон Виктору проговорила Адоберта. — Надо обязательно сходить и посмотреть. Я давала задание садовнику проследить за ними. Эти цветы такие хрупкие. Виктор покивал. Не знаю, намеренно или нет, но он занял место за столом напротив нас, и во время беседы периодически бросал на меня внимательные взгляды. Каждый раз мне становилось не по себе от двойственности и неопределенности, с его же лица не сходило выражение благожелательного интереса. Я немного поела, и стало легче. Было бы еще лучше, если бы удалось достать сока или хотя бы воды, но приходилось медленно пить кофе, стараясь не обращать внимания на вкус. я совершенно не представляла, как себя вести. После поступка адаберта я опасалась ее. Сама ситуация злила и вызывала протест, даже если предположить, что она похитила меня из лучших побуждений. И зачем ей это понадобилось? История с принцессой не повод. Если принцесса конкурент, ее проще убить. Значит, Виктор и Адоберта в курсе способностей. — Хотя, вполне возможно, придется рассчитать Йоргена, — деловито заметила адаберта В прошлом месяце он умудрился загубить ростки Амелюса. Я не понимаю, кто взял его на должность садовника, если он в этом ничего не смыслит. — Адоберта, любовь моя, поухаживай за нашей девочкой, она совсем растеряна, — озабоченно произнес Виктор. Во мне вспыхнула досада от такого внимания. Я не была растеряна, скорее чувствовала ярость и пыталась понять, какую линию поведения выбрать. Подняв глаза, я встретила оценивающий взгляд Виктора, который тут же сменился на любезно заботливый. Всего доля секунды, но я успела заметить. По спине пробежали мурашки. Адаберта выглядела расслабленной, аккуратно беря тонкими пальцами печенье и отпивая маленькими глотками из чашки, которую потом изящно поставила на стол. Обстановка подходила Адаберте, или, вернее, она подходила под обстановку, как арбалетный желоб и созданная для него стрела. Она подвинула ко мне тарелку с круассанами. Виктор одобрительно склонил голову, а я снова посмотрел на Адоберту. Они оба выглядели совершенно естественно, но у меня все равно появилось ощущение, что я нахожусь в театре. Акт первый, похищение, закончен. Акт второй, застольная беседа, открыт. — Я очень рад, что ты с нами, Тереза. Виктор словно почувствовал, что пора переходить к основному действию. Это должно было случиться, как только ты родилась. Твоей маме пришлось много страдать в разлуке, но, к сожалению, никто из нас не может повернуть время вспять. Так что отныне наша с твоей мамой основная обязанность — сделать твою жизнь максимально комфортной и счастливой». Виктор встретил мой взгляд ласковой улыбкой. Он выглядел искренне обеспокоенным моими печалями и тяжелой судьбой адаберты, Но ведь Рейнер говорил совсем другое, и я знала, что он не обманывал. Я перевела взгляд на адаберту Она кивала, выражая признательность и согласие с Виктором. — Теперь для тебя начнется новая жизнь. Ты ведь принцесса и должна получать привилегии, полагающиеся тебе по рождению. Твоя мама все устроит и покажет все необходимое, чтобы ты чувствовала себя как дома. — Разве это мой дом? Я сделала акцент на слове «мой». Хотелось проверить Виктора на прочность. Как он отреагирует, если я не буду вести себя как Адаберта, если буду спорить, а не молча соглашаться с каждым словом? «Конечно!» — широко улыбнулся Виктор и развел руками. «Здесь все твое — замки, земля, города, даже воздух!» Он остановился, очевидно, ожидая моей реакцией. «Мне ничего этого не нужно!» Слова вырвались раньше, чем я их осознала, но я бы не стала забирать их обратно. У Виктора появилось такое выражение на лице, как будто любимый щенок только что отказался выполнять команду на место. Легкое изумление пополам с брезгливостью. Покровительственно улыбнувшись, он закончил. «Я бы хотел подарить тебе все это 16 лет назад, но раз уж обстоятельства сложились таким образом, то дарю тебе все сейчас». Я разозлилась, не находя логики ни в его словах, ни во всей ситуации. «Ну что же, если все с таким упорством разыгрывают карту принцессы, то почему бы и мне не поиграть? Как вы можете дарить мне то, что уже и так мое?» На лице Виктора мелькнуло удивление. Он явно ожидал другой реакции, но, взяв чувство под контроль, снова принял благодушный вид. Стоило ему чуть повернуть голову, как адаберта с готовностью включилась. «Милая, Маркиз немного лукавит. Тебе не нужно ничего дарить, это все действительно твое. Ты герцогиня и унаследовала поместье по всей стране». Она благосклонно улыбнулась. «Как только ты поешь, мы устроим тебе экскурсию по Хольцлиндену и покажем, как здесь все устроено». «Серьезно?» Они меня похитили, а теперь хотят устроить экскурсию? Я еле сдержалась, чтобы не вскочить и броситься, куда глаза глядят, главное, подальше. Все это какая-то глобальная ошибка. Меня не должно быть здесь. С чего вы вообще взяли, что я та самая принцесса? Я уцепилась за надежду, что все это недоразумение и меня просто отпустят. Я могу быть кем угодно. Вы раньше меня не видели. Поверь, мы знаем, кто ты. Виктор широко улыбнулся. «Современная медицина способна дать точный ответ на этот вопрос. Достаточно любой твоей вещи или волоса с твоей головы». «Если люди Виктора увезли Келли в нашей машине, то у них оказалась масса моих вещей». «Вы выдрали у меня волос?» – я сжала зубы. «Что еще они заберут?» «Милая, Маркиз выразился фигурально», – встряла Адаберта. «С твоими волосами все в порядке». не считая того, что они никогда не слышали слово «прическа». Она закатила глаза. «Есть куча методов. Не обязательно выдирать волосы». И назидательно посмотрела на Виктора. Тот сделал вид, что смутился. «Ты Ольденбург, Тереза», — гордо добавила она. «Никто в этом не сомневается». Я сомневалась. Но кого это волнует? Интересно, а отец тоже выдирал у меня волосы? Я хочу поговорить с отцом. Мой протест был встречен удрученными взглядами и поджатыми губами. А Адоберта выглядела так, как будто я сделала что-то неприличное, и ей за меня стыдно. Виктор казался опечаленным. Но поскольку он молчал, немного презрительно поглядывая на Адоберту, отчитывать меня пришлось ей. «Тереза, забудь о нем. Он испортил мне жизнь, разлучив с единственной дочерью. Он лишил тебя матери и отправил в изгнание на много лет. Он лишил тебя наследия. Я хочу поговорить с ним». Адоберта поморщилась. За столом возникло напряжение. Протест внутри меня рос. Еще немного, и я выйду за рамки уготованной роли. Не знаю, что случится потом, но мне было все равно. Попугай издал зловещий скрипучий звук, и неуютные мурашки снова побежали по спине. — Он чудовище! — зашипела адаберта но Виктор поднял руку, и она сразу замолчала. — адаберта любовь моя! — вкрадчиво произнес Виктор. — Не стоит быть такой грубой. — Неужели не видишь, девочка переживает за отца? Свяжись с Рейнером и предупреди, что Тереза здесь, в полном здравии. Никому ни о чем не нужно волноваться. Связаться с ним?» В ее голосе явственно слышалось удивление. «Чуть позже», — насмешливо глядя на меня, бросил ей Виктор, «для меня будет удовольствием знать, что ты, Тереза, счастлива, но для этого нужно прояснить вопрос с Шоном Рейнером. Что он наговорил обо мне?» «Что вы хотите меня убить?» «Я не видела смысла отпираться». Виктор совершенно искренне захохотал, запрокинув голову. Адаберта рассмеялась вместе с ним. — Ну что за глупость? — фыркнул Виктор. От смеха у него выступили слезы на глазах. — Твоему отцу следует писать детективные романы. Все еще посмеиваясь, он покачал головой. — Надо же такое выдумать. — Человеку, который вырывает детей из рук матери, нельзя доверять, — подхватила Адаберта. Он поступил как последний мерзавец. — Адоберта, любовь моя, не стоит так нервничать. У тебя появятся морщины. Никто никого ни в чем не обвиняет, — мягко, но настойчиво произнес Виктор. — Все это дело прошлого. Теперь Тереза с нами, жива и невредима. Он улыбнулся обворожительной улыбкой. и Я не хотела сдаваться. — А кто же тогда убил Келли? Женщину, которая меня воспитала. Разве не вы послали за нами своих людей? Она погибла, защищая меня. И сама ужаснулась вопросу. Спрашивать у убийцы про его деяния жутко. Я была уверена, что вопрос его смутит, но недооценила Виктора. «Мне очень жаль, что близкий тебе человек погиб», – тоном полным соболезнования произнес он. «Я был очень огорчен, узнав об этом». Он приложил руку к груди, распахнул глаза и покачал головой. «Уверяю тебя, я не имею к этого никакого отношения». — Слышал только, что люди короля тоже искали принцессу, ведь твой отец спрятал тебя даже от родного деда. — Вероятно, это просто трагическое недоразумение. Здесь ты в полной безопасности, тебе ничего не грозит. У меня внутри все похолодело. — В смерти Келли, может быть, виноват король? Адаберта выглядела возмущенной до глубины души. — Ах, Тереза, прекрати! Ты что, не видишь, что расстраиваешь маркиза? Как тебе вообще пришло в голову, что он с этим связан? Как грубо!» Виктор опустил голову, словно раскаиваясь. Неужели заплачет? Адоберта подскочила к нему, а он так и застыл в позе понурой печали. Она заботливо положила руку ему на плечо, и Виктор небрежно накрыл ее руку своей, слегка похлопав. «Милый, не стоит так переживать», — проворковала Адоберта. «Тереза просто расстроена. Уверена, что стоит вам познакомиться поближе, и она тебя полюбит, как я». Я с трудом подавила порыв подойти к нему и дотронуться, но понимала, что это может быть неправильно истолковано тогда как я желала только удостовериться в искренности его чувств. Келли всегда была честна со мной, как и Ник и отец. Сейчас до звона в ушах, до головокружения хотела, чтобы жизнь снова стала простой и понятной, чтобы не приходилось сомневаться в ситуациях, когда необходима уверенность, чтобы люди, кажущиеся искренними, таковыми и являлись. Пока я колебалась, Виктор выпрямился и продолжил играть свою партию с еще большим усердием. — Конечно, милая, ты абсолютно права. Уверен, мы с Терезой подружимся. Он посмотрел на меня. — Как только устроишься, твоя матушка займется расписанием. У нас большие планы. Не правда ли, любовь моя? Деловитый доброжелательно осведомился он у нее. Та с энтузиазмом подхватила, поглаживая его по плечу. Нужно пригласить портниху и парикмахера. Я позову Гертруду. Она стригла меня в прошлом месяце, а прическа до сих пор держит форму. Можно сразу звать стилиста. Ты ведь хочешь, чтобы твоя дочь прослыла первой красавицей? Хотя, — непонятным тоном добавил он, — с ее данными она уже красавица. Он обворожительно улыбнулся, и в его глазах засветился темный огонь. — О, стилист, конечно же, — засияла Адаберта. Он займется ее прической, макияжем и одеждой. — Как думаешь, — задумчиво проговорила она, — может, стоит позвать учителя музыки? — И танцев, несомненно, — промурлыкал Виктор, глядя на меня с лучезарной улыбкой. — Как будущей королеве Терезе необходимо много знать. Пригласим учителей экономики, дипломатии, истории. Он задумался и улыбнулся. — Для начала хватит. Меня затошнило от всех этих радостных перспектив. Они обсуждали меня как скаковую лошадь, как породистую собаку, которая предстояло подготовить к выставке. Хотелось закричать и швырнуть них чашкой. Пришлось сжать кулаки и подавить чувство унижения. Я была близка к тому, чтобы устроить истерику. Зачем я здесь? Какова моя роль в этом спектакле? Почему Виктор так печется о моем благополучии, хотя отец утверждал прямо противоположное? Я нужна им из-за способностей или потому, что принцесса? Я совсем запуталась. Так хотелось поговорить с отцом, что свело скулы. Он бы дал совет, как вести себя и что делать. Но его здесь не было. Он снова один, снова переживает мое исчезновение. Я закрыла глаза, пытаясь изгнать образ из головы, понимая, что не могу ничего изменить. Адоберта снова уселась рядом, а я нашла в себе силы еще на один вопрос. Я надолго здесь? Виктор лучился счастьем, отвечая, — Драгоценная моя племянница, мы с твоей мамой надеемся, что ты скрасишь нашу тихую старость. Твое общество будет самым лучшим подарком, о котором может мечтать престарелая матушка и любимый дядюшка. Я сжала кулаки под столом, испытывая острое несогласие. Адаберта скрипнула зубами. Возможно, ей не понравился эпитет, которым наградил ее Виктор. — Милый, не стоит фамильярничать. Терезе нужно осваивать этикет. Ей следует называть тебя Маркиз. — О, чепуха! — отмахнулся Виктор. — Мы ведь одна семья. Пусть называет меня дядей. Договорились? Он широко мне улыбнулся, встал и поманил пальцем. — Пора устроить небольшую прогулку. Виктор направился в другой конец комнаты. Пока я растерянно пялилась на его спину, Адаберта подхватила меня под руку и потянула за ним. Она испытывала раздражение, но непонятно в чей адрес. Мы прошли вдоль огромных стрельчатых окон и мини-оранжереи. Миновав бесстрастных охранников, вышли в коридор. Я открыла от удивления рот, заметив фигуру рыцаря, вернее, латы, воссоздающую фигуру. Опустив забрало и браво держа в руках копье, рыцарь стоял под огромным портретом. На портрете гордый взгляд, вальяжная осанка. Я не сразу поняла, что это Виктор. Я шла по толстому темно-бордовому ковру и чувствовала себя как в музее. Фигуры рыцарей и портреты попадались каждые несколько ярдов. Это что, настоящий средневековый замок? По широкой лестнице, уходящей вниз полукругом, мы спустились на первый этаж. Между этажами я заметила, что за нами следуют два охранника. Интересно, от кого они охраняют Виктора в его родовом замке? В огромном холле на первом этаже я растерялась. До потолка ярдов двадцать. Огромная стеклянная люстра сверкала даже в полумраке, ибо маленькие окна, больше похожие на бойницы, не справлялись с предназначением. На стенах висели бордовые портьеры, повсюду стояла резная деревянная мебель на гнутых ножках. Она блестела и переливалась. Высоченная двухстворчатая дверь, украшенная сложным орнаментом, распахнулась, едва мы к ней подошли. Виктор оглянулся и поманил за собой. Адоберта снова пихнула меня вперед и захотелось пихнуть ее в ответ, только посильнее. Мы вышли на огромную площадку, вымощенную светлым мрамором. С двух сторон вниз вели лестницы. Дойдя до балюстрады, Виктор остановился и повел руками, словно приглашая посмотреть вокруг. Замок стоял на холме, и впереди, сколько хватало глаз, расстилался зеленый ковер. Смотревшись, я заметил дорожки через лес, а вдалеке поселок или деревню. — Не красота ли? — удовлетворенно заметил Виктор и двинулся к одной из лестниц. Не дожидаясь, когда Адобертой снова меня пихнет, я пошла за ним. Аккуратные дорожки, цветочные клумбы, фонтаны. Акт третий. Экскурсия. Виктор несся вперед, словно вознамерился как можно быстрее похвастать своими владениями. Или моими. Он сам еще не до конца определился. Мне надоело, и я резко остановилась, увернувшись от очередного тычка до берты. Виктор тоже остановился, словно так и планировал, и с преувеличенным вниманием уставился на замок. Хольц-Линден строили 35 лет более двухсот каменотесов, плотников и подсобных рабочих. Мрамор возили из-под Зальцбурга. Рыцарский зал и башня с церковью так и не закончены. Зато какой зал для певцов! А полтора века назад здесь производился знаменитый линдонский фарфор. Я переминалась с ноги на ногу, наблюдая за павлинами, и не знала, что сказать. Обойдя фонтан, две птицы важно ковыляли в нашу сторону. Ни разу не видела, как павлин распускает хвост. Надеюсь, больше и не увижу, потому что это уже слишком. — Ты только посмотри на замок! — воскликнул Виктор. Замок и правда впечатлял. Огромное каменное сооружение казалось монументальным. Строилось оно явно, чтобы выдержать долгие осады. Толстые стены, узкие окна, да еще и так высоко, что снизу не подберешься. Куча башенок с обзорными площадками. Так и виделись их узкие лесенки для удобства обороны. Вокруг замка когда-то был ров, но его давно засыпали, и теперь создавалось ощущение, что сооружение стоит не просто на холме, а еще и парит на пьедестале. Если бы я не злилась, восхитилась бы открывающимся видом и красотой местности. Но это все равно, что рассказывать рыбе о прелестях континента. Она просто не сможет понять. «Тереза, здесь есть все, что нужно для достойной жизни!» Промурлыкла Адаберта, поглядывая на Виктора и лопаясь от гордости. «Разве не прекрасно жить в таком великолепии?» Опять восторгался Виктор. «Каждый день иметь все, о чем только можно мечтать. Наслаждаться видами и дышать полной грудью». Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. В голове прозвучал голос Келли. — Если поймаю, ты сбежишь. — Здесь нет того, что мне нужно. — Уверен, что смогу достать. Виктор вскинул брови. — Что же тебе нужно? — Свобода. Он застыл на секунду, а потом расплылся в широкой улыбке. — Милая племянница, как я тебя понимаю? Жизнь без свободы невыносима, согласен. А твоя свобода сделает меня счастливым. Только из-за действий твоего отца ты оказалась лишена подобающего уровня жизни и, конечно, свободы воли. Но теперь, — он улыбнулся еще шире, — ты сможешь выбирать сама. Я уверен, ты сделаешь верный выбор, и я тебе помогу. Павлин под ногами противно гаркнул, и я подскочил от неожиданности. Виктор, заложив руки за спину, не торопясь, направился дальше, оставив меня в растерянности. Я нужна ему как эмпат. только никому не приходит в голову спросить моего мнения. Адаберта потянулась за ним, и я не сдержалась, вырвав руку. В присутствии Виктора она сама любезность, но стоило ему отвернуться, начинала меня шпынять. Мне это надоело. — Так отпустите меня. Я уйду, а вы будьте счастливы. — Милая, маркиз предлагает свою помощь. Нельзя отказываться от таких возможностей, — с возмущенным видом зашипела Адаберта. каких возможностей зашипела я его в ответ наслаждаться видами дышать полной грудью я могу где угодно маркиз вовсе не об этом виктор повернулся и адаберта тут же замолчала теперь мы одна команда и нам предстоит столько сделать вместе он примило улыбался словно в предвкушении невероятно волнующих событий мы подружимся и сможем разрешить все разногласия так ведь тереза Твоя мама позаботится, чтобы у тебя было все необходимое. Виктор склонил голову, изучая мою реакцию. Можешь обращаться ко мне с любой просьбой. Я всегда рядом и готов помочь. Тут он бросил взгляд мне за спину, словно его позвали. Великодушно прошу меня извинить. Дела, дела, проговорил он и ушел. Я обернулся ему вслед, а Ада Берта дернул меня за руку. Перестань ему грубить! Ты ведешь себя крайне невоспитанно и позоришь меня. Я снова вырвала руку. Почему она все время меня хватает? Хотелось закричать и толкнуть ее со всей силы. Я представила, как она шлепается в клумбу со своим хрупким агератумом и решила, что такое зрелище почти искупит неудачный день. Но сдержалась. Это все из-за ее постоянного раздражения, которое передается мне. Интересно, каким настроением я наполнюсь, если дотронусь до Виктора? Смогу относиться к себе терпимее, может быть, даже полюблю себя, стану уверенной и счастливой, и разберусь, врет он или нет. — Привыкай, я всегда себя так веду, — бросила я, высматривая путь побега. «Да — до леса далековато, но если быстро рвануть... Адобертов сплеснул руками в ответ на мою реплику. — Ты невозможна. Королеву не позволительно так себя вести. Сколько же работы мне предстоит! Я пыталась погасить раздражение, не стал ей отвечать, прикидывая расстояние. Вряд ли она прислушается, если я скажу, что мне все равно. Я медленно пошла обратно. Не доходя до лестницы, резко свернула влево и бросилась к лесу. И успела пробежать ярдов двадцать, прежде чем охранник меня догнал и, не обращая внимания на попытки вырваться, принес обратно к лестнице. Его равнодушие хлестнуло по нервам. Он поставил меня рядом с испуганной и негодующей адобертой и демонстративно остался рядом. — Ты, Ряза! Она несколько раз открыла и закрыла рот, словно не в силах выразить чувства. — Ты... Одернув платье, она натянула на лицо дежурную улыбку. — Сделаем вид, что этого не было и больше не повторится. Я оглянулась на охранника. Он внимательно следил за моими движениями. Значит, они охраняют не Виктора, а меня. От осознания нового препятствия, от злости и протеста закружилась голова. Кулаки снова сжались, и из горла вырвался рык. Адоберта отскочила в сторону, когда я ринулась мимо нее вверх по лестнице. Кровь кипела так, что хотелось крушить и ломать, но вряд ли есть смысл бороться с бугоем в три раза крупнее себя. — Ты должна переодеться к обеду! — раздался снизу голос Адоберты. — Здесь так принято! Я фыркнула. Похищение, видимо, тоже. Во мне клокотали ярости и раздражение. Я даже испугалась, что столкнула Адоберту с лестницей, поэтому бежала, сломя голову, чтобы скорее остаться одной. Адаберта явно не питала ко мне симпатией, а воспринимала как неразумное дитя, которое хочет отправиться на прогулку, но упрямится и не желает завязывать шнурки. Если даже после эмоций отца, который доброжелательно ко мне относился, мне пришлось приходить себя пару часов, то сколько же понадобится сейчас? Быть Адабертой больше не хотелось. Я добежала до комнаты и захлопнула дверь. Взгляд уперся в вазу на полке. Подбежав, я схватила ее и со всей силы швырнула в дверь. Пусть провалится со своим замком и видом и всем прочим! Ваза разлетелась в дребезги, и я возненавидела каждый осколок. Пометавшись, я умылась и немного пришла в себя. Не такого я ожидала от матери. И что теперь делать? И как быть с Виктором? Если он до сих пор меня не убил, может, никогда и не хотел? Может, у него другой план, а Адоберта была права, когда спорила с Рейнером? Может, шестнадцать лет назад произошло катастрофическое недопонимание? Может, Виктор не охотник на эмпатов? Но как же убийство Келли? Неужели людей в черных джипах прислал король? Тогда нужно опасаться его, а вовсе не Виктора. Узнаю, что Виктору известно об эмпатах, и уговорю меня отпустить. Скажу, что я не опасна, и трон мне не нужен. Сейчас у меня складывалось впечатление, что мое восшествие на престол нужно только от абертии. Голова шла кругом. Я не знала, что и думать. Пока единственное, в чем была уверена, это то, что Виктор не желал мне зла, по крайней мере сейчас. Но что будет, если я не смогу дать ему то, чего он хочет?»